Грозный квартира Гамзало Расудулаева. Во имя Бога милостивого и милосердного, средний из братьев Расудулаевых Махмуд, завершив омовение рук, взял щепотку соли. То же самое повторили вслед за ним и трое других братьев. Гамзало разломил хлеб. За кусочками репешки потянулись и остальные. Федералы взяли Николая Волокумова. Это плохая новость. Гамзало показал братьям Ночан, в котором его жена приготовила джижиган-чурпу, тушеную говядину с овощами в соусе. Боевики, не снимая камуфляжных курток, сидели на кухне грозненской квартиры. Валакумов финансировал наш самый многочисленный отряд в Новых Атагах. Тут же пояснил Гамзало, наблюдая, как его двоюродные братья начинают трапезу. Во-первых, мы лишились источника финансирования. Надо активизировать деятельность по вербовке состоятельных вахабитов, как я уже говорил не раз. А во-вторых, и это сейчас главное, Валакумов слишком много знает о нас. У меня нет оснований полагать, что Николаис сможет долго молчать. Их разведслужбы умеют применять средства, способные заставить человека говорить то, чего он не хотел бы сказать. На чём его взяли? поинтересовался младший из братьев, Назарбек. Мы на о том, что кормила нас на протяжении семи последних лет. В голосе Гамзалоза звучала неподдельная грусть. На добыче цветных металлов на территории Урала. Но сейчас не об этом. Валакумова надо убить. И этим должен заняться ты, Назербек. У меня есть один надёжный человек, к которому можно обратиться, но без предварительной подготовки он работать не станет. Я хочу, чтобы ты её для него и провёл. Понимаешь? Причём сделать это нужно как можно скорее. Время работает против нас. Во имя Аллаха. Волокумов содержится сейчас в следственном изоляторе Лефортово. Завтра он будет переправлен в другой следственный изолятор. Ликвидацию нужно осуществить при переправке. Так я мыслю, хотя лучше разберётесь на месте. Это будет твоя война с неверными, Назербек. Если ты сделаешь это, ты поможешь в обитам в установлении божественного закона на нашей земле. Ты готов? Да, имам. Назербек склонил голову в знак согласия. Да не оставит тебя Аллах. Гамзово закатил глаза. Я поговорю с человеком. А ты не забудь, что в Назране раньше мы могли пользоваться служебным автомобилем МВД России. У Николая там был свой человек. Рисковать обращаться к нему за помощью теперь не стоит. Никто не знает, как он себя поведет после ареста Волокумова. А лучше убейте и его. Скорее всего, он станет помогать неверным, поэтому он не достоин жизни. Бог, говорящий в Коране. «Твоя кара постигнет неверных, наставляет нас вести священную войну». «Извини, Гамзало!» – Махмуд провел рукой по длинной черной бороде. «Так получилось, что сейчас я ответственный за снабжение отряда. Через две недели у нас кончится продовольствие. Надо как-то пополнять запасы пищи». «Ты должен сам думать об этом», – нахмурился Рассо Дулаев-старший. «Каждый на пути джихада должен выполнять свою работу. Какие у тебя предложения?» Мои люди могут угнать скот с животноводческой фермы под новыми атаками. Хорошо. Если сторожа откажутся принять вашу сторону, расстреляйте их. Газоват требует постоянного пополнения нашей казны. Мы ни в чем не должны нуждаться при ведении джихада, а те, кто не принимает шариат, должны быть уничтожены». Гамзало смотрел в глаза своих собеседников, переводя взгляд от одного к другому. Пока Чечня находится на территории федералов, мы питаем свою веру тем, что не вершим кару над неверными в их городах, продолжил он после небольшой паузы. Сура Кунут учит нас: мы против тех, кто не признаёт тебя, и отказываемся от них. Мы должны активизироваться в центральных районах России. Каждый из смертных должен выбрать, готов ли он жить по законам шариата. А для этого мы должны предоставить им возможность выбора. Русские неверны. Только смерть и близких может заставить их обратить свои взоры на слова, сказанные в Коране. Поэтому мы должны возобновить серию терактов на территории России. Подготовкой этого направления займёшься ты, Махмуд. Бородатый широкоплечий боевик молча кивнул. Имам избрал тактику укус опчёл. Мы не должны останавливаться в своих уколах по федералам, продолжал негромко наставлять своих ближайших сподвижников в Гамзало. Множеством точечных ударов мы выведем из строя противника: Магнитогорск, Самара, Пенза, Нижний Новгород, Барянск и, конечно, Москва. Он взял со стола стакан с минеральной водой, произнеся короткую молитву, сделал небольшой глоток. В Москве сейчас готовится празднование Дня города. Это самый подходящий день для осуществления возмездия. Пусть неверные либо задумаются о том, что их неверие величайший из грехов, а они идут к пропасти, за которой бездна, либо сгинут с лица земли. Я предлагаю самый простой способ указать на это неверным взорвать рейсовый автобус. Взрывы должны состояться одновременно во всех городах. «Я готов заняться переправкой взрывчатки со следующей недели». Махмуд достал из кармана сотовый телефон с большим экраном. На мониторе тут же высветилась карта Южной России. «Мне нужны надежные люди на границе с Северной Осетией. В Черкесске, на Ставрополье и в Элисте у меня есть переправочные пункты. Ты можешь помочь мне с переправкой через Кавказ, Гамзало?» «Не надо перевозить тротил с Кавказа». Старик поморщился. У меня есть базы на территории России, где можно будет изготовить взрывчатку. Завтра я передам тебе эти сведения, Махмуд. У тебя несколько недель на то, чтобы уладить вопрос с производством. Дальше займёшься складами в каждом из городов. Как перевести груз по России, я подумаю сам. Гамзалов указал рукой на стол, показывая тем самым, что можно вернуться к прерванной разговорами трапезе.